Глава 2. На протяжении долгих лет Витали постоянно крутился возле храма Богоявления. Знали его здесь хорошо не только местные поберушки, но и жильцы окрестных домов. Знал его и батюшка Иурион. Человек пожилой, доброго нрава, который в течение последних 20 лет и управлял духовным приходом. И зимой, и летом, и весной, и тоскливой мрачной осенью бывал здесь Витали. не помешал этому обстоятельству переезд Виталия с маменькой Ириной Фёдоровной на новое место жительства, что состоялся уже много лет назад. До этого они жили в доме, который находился через дорогу, прямо напротив центрального входа. Квартирка была на втором этаже, кособокая и узкая лестница, на которой темно в любое время суток и года. Летом воняет чем-то затхлым и старым, зимой холодно и скользко. Но через все три окна их квартиры всегда открывался потрясающий вид на храм. Частенько Виталий подолгу не мог оторвать свой взор от странного великолепия старой архитектуры, от таинственной сущности, которая даже в неокрепшем сознании Виталия умела создать что-то своё, плохо объяснимое, но настолько хорошо ощутимое, что Виталий даже и не пытался хоть как-то это обдумать. Он просто принимал, он просто знал. От того никогда не удивлялся, наблюдая, сколько народу в воскресное утро приходит сюда, сколько их уходят отсюда, и совсем не казалось ему странным, что среди посетителей много людей средних лет, есть молодые, есть и те, кто пришёл сюда с детьми, и в такие моменты Виталий напротив забывал о том, что слышал много отрицательного о храмах и церквях в школе. Что то же самое я говорил детвосилы, который всё время сидел на старой деревянной скамейке и принимая внутри очередную дозу спиртного, сильно ругал Божий храм и всё с ним связанное. Незаметно пролетали дни, за ними меняли свои названия месяцы, менялись крайние цифры в обозначении прожитых лет. С ними вместе менялся и сам Виталий, а в самом конце 80-х годов он и его маменька Ирина Федоровна покинули маленькую квартирку возле храма Богоявления, переехав в более просторную и ухоженную квартиру, которая досталась им от отца Виталия, Сергея Филипповича. Сам Сергей Филиппович как-то тихо и по будничному умер от чрезмерного употребления алкоголя, а если точнее, то от цирроза печени. который и пожаловал к Сергею Филипповичу вместе со злополучным употреблением спиртосодержащих жидкостей. Претендентов на его жильё, кроме бывшей жены и единственного сына, не было. Так Виталий оказался на полкилометра ниже храма Богоявления, на улице, что почти упирается, примыкает к самому центру города. Нужно только преодолеть крутой изгиб автомобильной дороги. И за ним откроется совсем иная картина. А если не преодолевать, то патриархальная тишина так и останется с тобой. Может, от этого Виталий и не любил ходить в левую сторону, где вечерними огнями горел центр города, а тянулся в правую сторону, подальше от этих самых огней, подальше от шума, тянулся туда, где, пройдя 200 м по прямой вдоль старых купеческих особняков, Начнётся первый небольшой подъём, за ним мост, под ним тихая речка, дальше дорога пойдёт вверх, намного круче. От этого участится дыхание, сразу почувствует нагрузку ноги. Не доходя до окончания подъёма, нужно будет свернуть вправо. И здесь снова вверх, и вновь вправо. Вот тогда в полной тишине и чарующем великолепии откроется взору храм Богоявления. За ним детским трепетом встретит давно покинутый дом. Там прежние 3 окна их бывшей квартиры, которую одно время занимала тётка Лариса Фёдоровна, но затем продала квартиру детства Виталия незнакомым людям. Сама уехала из города, в город куда меньше по размеру. За это сильно ругала сестру маменька Ирина Фёдоровна. Естественно, что происходило это в то время, когда маменька была жива здорова. и очень любила по вечерам согреться небольшой порцией сухого вина в компании своей соседки Натальи Викторовны, которая с особым усердием хотела выдать маменьку Ирину Федоровну замуж за другого соседа, старика Анатолия Георгиевича. Так ты, Виталий, мне и не ответил толком, что не приходишь. Раньше постоянно бывал у нас в окрестностях. Демьян сбавил ход, заметно под уставку. Виталий догнал Демьяна, и теперь они шли рядом. Говорю уже дело у меня. Так расскажи, что за дело? Мой новый друг и у неё его поручил. Опять этот новый друг. Он что рядом с тобой живёт? И да и нет. Он иногда бывает в старом доме. Ну, в том расселённом. Там мы и встречаемся, но иногда бывает. Ох, и не нравится мне всё это. Я ж тебя с малых лет знал. «Ты мне почти как сын, родной!» Виталий ничего не ответил на душевные переживания старика. Он шел, опустив глаза в землю, лишь изредка поднимая голову, чтобы ответить Демьяну. «Дело какое! Ты так и не сказал!» Продолжил своеобразный допрос Демьян. «Не могу я сказать!» ответил Виталий, но на этот раз не поднял глаз в сторону Демьяна. «Что, новый знакомый не вели? А ты у врача давно был?» Мне сейчас не тожды. Я хорошо себя чувствую. Демьян не стал больше спрашивать. Ещё несколько минут они шли молча, пока не подошли к дому, где проживал Виталий. Перед ними был статный, можно сказать, образцовый двухэтажный дом, довольно большой в своём размере, если учесть время его постройки, которое датировалось началом прошлого века. Каменный фундамент помог дому пережить время. Обвечали рамы окон и их наличники заменили во время подготовки к юбилею города. То же самое сделали с крышей и скренцом, и теперь снаружи дом обрёл новый импульс жизни. Но это было ещё не всё, потому что внутри тоже было кое-что сделано. Поменяли трубы водопровода, заменили старую канализацию и даже целиком сменили систему отопления. Не добрались только до электропроводки, хотя обещали и не один раз. Впрочем, Виталию до всего этого дела не было, никакой заботы. И его квартирка на первом этаже только и могла похвастаться тем, что сделали власти на безвозмездной основе. Всё остальное в черте его места обитания представляло из себя полное запустение и упадок, начиная с порога, дальше и повсеместно. Вальготно чувствовали себя многочисленные тараканы, не обращал на них никакого внимания кот Вениамин. Слава богу, что пользуясь своим природным дарованием, Вениамин помогал Виталию избавляться от то и дело появляющихся мышей. Только из ничто же тех всех от чего-то не получалось. Хотя возможно, что Вениамин и не хотел этого делать, или оставлял часть мышиной популяции, чтобы затем ему было чем заняться. Так что мыши то пропадали, то появлялись вновь. Но и на них Виталий не обращал особого внимания. Все цело, доверив это дело Вениамину. Тараканы же оставались бесхозными, так же как и гора немытой посуды в старой грязной раковине. Жёлтые обои с сероватым оттенком были здесь и в тот день, когда Виталий с мабенькой Ириной Фёдоровной насадили квартиру отца и бывшего мужа. Предметы мебели тоже остались по наследству, только изрядно износились. Потеряли даже тот облик, который имели в те уже далекие отсюда годы. В общем, время, хоть и частично, но сумело обмануть само себя, остановившись в квартире Виталия на срок куда больше, чем обычно это принято. И если бы не городские власти, которые, не спросив разрешения Виталия, влезли сюда со своей заменой окон и труб, то давно покойный батюшка Сергей Филиппович Мог бы хоть сегодня вернуться в знакомую обстановку, сесть на кухне за все тот же стол, откупорить бутылку со спиртом и, наверное, многозначительно вздохнуть, глядя на обнаглевших тараканов, которых в бытность его хозяйствования все же не было. Впрочем, не было и Вениамина, не было гражданской жены Галины, да и сам Виталий бывал у папеньки крайне редко. происходило это по сабой, что ни да есть банальной причины. Виталию, как и всем остальным гражданам, иногда требовались деньги. Вот он и доведовался к Сергею Филипповичу. Случалось это не так уж и часто, может, пару раз в месяц. А после того, как Сергей Филиппович вышел на заслуженный отдых, то визиты стали совсем уж редким явлением. Но были. Жаль, что денег в карманах папитки стало баба От этого материальная побольша Забедна потеряла в объёме, и это естественным образом не нравилось Виталию. Правда, собственное негодование приходилось держать при себе. И не от того, что Виталий был наполнен подобием сыновой любви. Конечно, нет. Причина была проще. Обретя массу свободного времени с копеечной пенсии в придачу, Сергей Филиппович почти всегда находился на веселье. А в этом состоянии бывал он очень крут и очень скоро на расправу. Собственно, из-за этого и не сложилась семейная жизнь маменки Ирины Фёдоровны с папенькой Сергеем Филипповичем. В один прекрасный день маменка Ирина Фёдоровна просто убежала от папеньки после очередных побоев, которые случались довольно часто, и по мнению самого Сергея Филипповича, происходили от большой и яркой любви. которую испытывал он к своей жене Ирине. Она терпела насыщенную тумаками и матом любовь почти 10 лет. Но, как известно, всё имеет свой предел. Виталий хорошо помнил тот летний день, когда маменька тащила его за руку, а в другой руке у неё была сумка с вещами. Ещё она изливала на весь Божий свет огромное количество ругательств. Папенька запомнился тоже. Только в тот день он остался валятся на полу их благоустроенной квартиры. Да, в те годы они жили в кирпичной пятиэтажке, занимая хорошую двухкомнатную квартиру с балконом на третьем этаже. И к этому самому балкону подходили верхушки деревьев. Частенько маменька переживала, что Виталий однажды потянется за веточкой, да и выпадет с балкона. Но, слава богу, этого не случилось. А папенька так и остался лежать пьяный на полу. И после этого Виталий не видел его несколько месяцев. Затем папенька появился. И Виталию казалось, что их семья снова станет полноценной. Маменька и папенька тогда разговаривали. Не было и намека на крик и ругань. Папенька был совершенно трез. Подарил Виталику небольшую машинку. Но откуда было знать Виталию, что процесс зашел слишком далеко и время... которая отложилась в его голове как мирная и идущая к объединению семьи, было лишь временем размена квартиры. Хотя до этого какой-то период папенька всё же пытался сделать то, о чём думал Виталий. Он упрашивал маменьку, он ей угрожал. Этого Виталий не помнил. Видимо, из-за того, что в моменты выяснения отношений маменька выгоняла его на улицу. В общем, что было, то было. Сейчас уже нет маменьки Ирины Фёдоровны, нет и папеньки Сергея Филипповича. Осталась квартира в ней тараканы. Вениамин, соседка. Она же сожительница, женщина распушенная, почти всегда выпившая, к тому же немного старше Виталия, и значительно опытнее.